Вечером мы сидели все вместе на берегу. Внезапно Эльса и Рята набережную уставились на реку и оскалились. В 3-4 метрах от нас в воде лежал крокодил. Это был здоровенный зверь, одна голова почти полметра. Я схватил за винтовкой и убил его. Рята стояли совсем близко, но вовсе не испугались. Эльса подошла и в благодарность потёрлась головой о моё колено. Почти каждый день она приходила со львятами на песчаную косу. Здесь всегда был свежий буйволин и помет, а иногда слоновий, и львята очень любили кататься в нем. Часто малыши играли на стволах поваленных пальм. Если они падали, то вовсе не как кошки, о которых говорят, что они непременно приземляются на все четыре лапы. Наши львята мешком шлепались на траву, не понимая, как они там очутились. Как раз в ту пору жесты стал поприветливее. Иногда он облизывал меня, однажды, даже поднявшись на задние лапы, обнял меня перед ним. При детях Эльса старалась не слишком ласкаться ко мне, но когда мы оставались вдвоем, она была нежна по-прежнему и, как всегда, доверяла мне, разрешая даже брать из своих лап мясо и перетаскивать его в другое место, если мне это было нужно. Мне позволялось также переносить мясо львято. Когда я вечером убирала с берега наполовину съеденную тушу, чтобы ночью ее не сожрали крокодилы, Эльца не двигалась с места, хотя мне часто приходилось шагать через нее. Она не вмешивалась даже и в том случае, когда львята цеплялись за тушу, пытаясь отстоять свою козлятину. Когда смеркалось, дети вели себя особенно оживленно. Они затевали возню с матерью, ей было трудно сохранить свое достоинство. Джесс просто приметил, что если схватить маму за хвост, ей нелегко высвободиться. Они ходили по крову, пока игра не надоедала Элси. Тогда она просто-напросто садилась на своего проказливого сына, и ему это очень нравилось. Он принимался лезать и обнимать маму, пока она не спасалась в нашей палатке. Но вскоре палатка перестала быть для неё надёжным убежищем. Джесс подходил следом за ней, осматривался и быстро стаскивал всё на землю. Поначаль я частенько слышала, как он обследует наши запасы консервов и пива, с двух бутылок неизменно потишал. Однажды утром мы и нашли в реке, квощей мои любимые резиновые подушки. Я была сама виновата, забыла убрать её со стола накануне вечером. Джест быстро освоился в палатке, но брат и сестра были менее отважны. Они только снаружи наблюдали за его проказами. Как-то вечером джесп изобрел даже на кухню, обошел вокруг сидевших у огня людей, все обнюхал, осмотрел и удалился. Пожар надолго избавил нас от скорпионов. Он до тех пор всегда приходил держать на поготове палку, чтобы бить непрошенных гостей, когда те из огну хвост семенили по полу. Интересно, что ни Эльсу, ни Львят скорпионы не жалели ни разу. Несколькими годами раньше мой терьер чуть не погиб от укуса скорпиона. Да и меня как-то раз ужалил скорпион огненной, не больше тех сантиметров. У меня распухли железы и начались очень болезненные судороги. Была длилась, пока не рассосался яд, против которого ещё не придумали сыворотку. В нашей области водятся скорпионы двух видов: чёрный до десяти сантиметров в длину, очень страшный на вид, и светлый, и поменьше, зато поядовитый. К сожалению, тот же пожар уничтожил наших друзей-лягушек, которые каждый вечер собирались на свет лампой и истребляли разных насекомых. Одна особенно храбрая лягушка прыгала прямо на Эльсу, когда та лежала в палатке. Они относились друг к другу совершенно спокойно. Когда я наполнял водой бензиновую ванну, весёлые лягушки затевали настоящие пляски вокруг неё. Я вспоминаю их выплыв, и теперь просто скучаю без них. Бляха девятая, Эйс сражается. Как-то утром Маке де примицию кружащих в воздухе гриффов. Он пошёл вниз по реке и в полутора километрах от лагеря увидел убитое носорогов. Зверь накануне приходил на водопой и погиб от отравленных стрел. Браконьеры соорудили на деревьях у реки Маханы и оставили множество следов. Видимо, они были хорошо осведомлены и знали, что в лагере я одна. Будь здесь жорж, они бы на такое не отважились. В ночь на 8 июля состоялся настоящий концерт. Ворчал Эльсин супруг, кашлял леопардов или гиены. На следующий вечер, когда Эльса сидела в палатке, положив не голову на колени, а я помогала ей избавиться от мух ЦЦ, снова донеслось грозное рычание её повелителя. Она, с тревогой метнулась к Чиллагу. Львы отобежали следом, но вскоре вернулись и сосредоточенным видом селись возле палатки. Немного погодею вернулась и Эльса. Она оставалась в лагере, пока супрог не замолк. Когда она снова ушла, я слышала, как где-то в мраке захрустели кости. Это гиены расправлялись с падалью. Эльса не показывалась целую сутки, хотя всю следующую ночь её супруг сотреи сам воздух своим рычаньем. А утром, часов около 9, она явилась вместе с оленятами. Они были голодны, и получив козу, Эльса сразу по волоклату в ущелье. Часа через 2 съел почти всё мясо, они ушли.